И я пролежал на берегу моря некоторое время, пока душа моя не отдохнула и сердце не успокоилось. А затем я пошел по острову и увидел, что он подобен райскому саду. Деревья на нем зеленели, каналы разливались, и птицы щебетали и прославляли того, кому принадлежат величие и вечность». И было на этом острове много деревьев и плодов и разных цветов. И я ел эти плоды, пока не насытился, и пил из этих каналов, пока не напился. И тогда я воздал хвалу Аллаху Великому и прославил Его за это. И я просидел таким образом на острове, пока не наступил вечер и не пришла ночь. И тогда я поднялся. Словно убитый, отохвативший меня усталости и страха, И не слышал я на этом острове голоса И никого на нем не видел. И я пролежал на острове до утра, А затем встал на ноги И начал ходить между деревьями. И я увидел оросительный колодец У ручья с текущей водой, А около него сидел красивый старик, И был этот старик покрыт плащом из древесных листьев. И я сказал про себя, «Может быть, этот старик вышел на остров, и он из числа утопавших, с которыми разбился корабль, и приблизился к старику и приветствовал его. А он ответил на мое приветствие знаками и ничего не сказал. «О, старец!» — спросил я его. «Почему ты сидишь в этом месте?» И старец горестно покачал головой и сделал мне знак рукой, желая сказать «Подними меня на шею и перенеси отсюда на другую сторону колодца». И я сказал себе «Сделаю этому человеку милость и перенесу его туда, куда он хочет. Может быть, мне достанется за это награда». И я подошел к старику и поднял его на плечи и пришел к тому месту, которое он мне указал, а потом я сказал ему «Сходи, не торопясь». Но он не сошел с моих плеч и обвил мою шею ногами. И посмотрел я на его ноги и увидел, что они черные и жесткие, как буйволова кожа. Я испугался и хотел сбросить старика с плеч, но он уцепился за мою шею ногами и стал меня душить, так что у меня потемнело в глазах, и я потерял сознание и упал на землю, покрытый беспамятством, точно мертвой. И старик поднял ноги и стал бить меня по спине и по плечам, и я почувствовал сильную боль и поднялся на ноги, а старик все сидел у меня на плечах, и я устал от него. И он сделал мне знак рукой «Пойди к деревьям с самыми лучшими плодами». И если я его не слушался, он наносил мне ногами удары сильнее, чем удары бичом, и все время делал мне знаки рукой, указывая место, куда он хотел идти, а я ходил с ним и если я медлил или задерживался, он бил меня, и я был у него точно в плену. И мы вошли в рощу посреди острова, и старик мочился и испражнялся у меня на плечах, и не сходил с них ни днем, ни ночью, а когда он хотел спать, то обвивал мне шею ногами и немного спал, а потом поднимался и бил меня и я поспешно вставал и не мог его слушаться. Так много я от него вытерпел и только упрекал себя за то, что его понес и пожалел».